Глава 17 Итчу разложил для меня маленький отдельный костер. Скоро ко мне собрались наиболее влиятельные лица из рабов. Пришло двое стариков, хотя старики вообще не одобряли восстание. Пришел Мстига, который среди рабов пользовался известным почетом. Пришел еще Гуаро, Силач легко ломавшей кокосовую пальму в руку толщиной. Я постарался заранее им объяснить план завтрашней борьбы. Рабов, способных сражаться, было больше полутора тысяч. Летей же не могли выставить против нас больше трехсот-четырехсот человек. Но летей были страшны в своей выдержке и в том нравственном влиянии, которое они приобрели над рабами многовековым господством. Мы еще беседовали, сидя у костра, когда к моим ногам с тихим свистом упала стрела, пущенная с одного из балконов. К стреле был привязан кусочек кокосовой ткани, заменявшей у бумагу. То было письмо ко мне на языке Летеев. «Друзья царевны извещают Толе, что царевна заточена в своих покоях, как в темнице. Пусть Толе спешит спасти ее». Письмо служило для меня доказательством, что царевна Сеата покинута не всеми. Но немедленно я не мог ничего сделать. Было опасно нападать на Летеев ночью в их норах, где все переходы они знали так хорошо. Надо было ждать утра. Я поставил стражу и прилег вздремнуть. Летеи не отважились на внезапное нападение. Может быть, и они собирались силами. При первом проблеске солнца я приказал будить свое войско. По счастью, в нижней кладовой было сравнительно немного водки, и рабам не было чем напиться до бесчувствия. Они поднимались бодрые, по-прежнему решившиеся на все. Сон нисколько не ослабил их озлобления. Они шли мстить за долгие годы, за целые века. А Летей... Еще занимали лестницу, которая вела во второй этаж. Нападать на них было безумно. В узком проходе несколько человек могли отражать натиск целой рати. Я распорядился нарубить деревьев и сложить у подножья лестницы костер. Кокосовые стволы вспыхнули с треском, зеленые ветви задымили, и клубы дыма потянулись по крутой лестнице, как в трубу. Конечно, Летей отступили. Ого-го-го-го, весело взвыли рабы. Когда костер стал прогорать, я повел свое войско на приступ. Завернув головы, чтобы защититься от редеющего еще едкого дыма, мы кинулись на лестницу. Она раздвоилась. Одно колело льно в общую залу второго этажа, другое — на террасу. Я направился на террасу. Сопротивления мы не встретили. Один за другим, черные, закоптившиеся, выбирались рабы из черного закопченного отверстия на террасу. Я выпрыгнул одним из первых. Я видел, что неподалеку от входа стоял строй летеев. Они, видимо, думали, что и мы не пойдем в дыму, и ждали, когда он разойдется совершенно. Увидя, что уже поздно, что враги на террасе, они смутились и быстро отступили. Терраса опустела, мы овладели ею. Здесь я опять созвал военный совет. В центре второго этажа была круглая общая зала, от нее радиусами шли пять проходов, по сторонам которых были двухэтажные помещения для простых латеев. В каждом проходе было сто таких помещений. Но, кроме того, со стороны террасы между этими проходами было пять других, не доходивших до общей комнаты и кончавшихся тупиком. В этих, меньших проходах, было по пятьдесят двухэтажных помещений в каждом. Замечу, кстати, что далеко не все эти помещения были заняты, очень многие пустовали. Летеи загородили вход во все пять сквозных проходов. Я решил начать атаку сразу против всех пяти строев, ибо большой численный перевес опять-таки не имел значения в узком проходе. Я образовал пять колонн, над одной принял начальство сам, а четыре другие поручил Ичу, Гуару, Ксути и Мстиге. Все пятеро двинулись одновременно. Мне пришлось напасть на так называемый «северный проход». Его занимало не больше двадцати человек летеев. Со мной же было человек 150. Но летеи встретили нас искусным строем и уверенно поражали мечами слишком отважных. Рабы далеко не все достали себе мечи. Большинство было вооружено дубинами и камнями. Минут пять продолжались наши стремительные натиски, но все они были отбиты. У летеев ни один не был даже ранен, а у нас пало десять. Рабы стали колебаться. «Мятежники!» — закричал тогда один из летеев. «Неужели вы думаете одолеть летеев? Нам помогает звезда! Ступайте вниз, разойдитесь, может быть, мы еще помилуем вас!» Слова эти произвели сильнейшее впечатление на рабов. Они совершенно остановились. Вперед, друзья, вперед! Ударим еще раз, уговаривал я. Назад! Громовым голосом крикнул вдруг Боллу, выступая вперед. Назад, рабы! Вниз, в свою залу! Повинуйтесь и исполняйте! И вдруг. Привыкшие повиноваться и с детства подневольные эти жалкие существа на миг было возгоревшиеся животной жаждой мести дрогнули отступили. Сначала одни из них повернулись, потом другие, и весь отряд мой обратился в бегство перед грозными очами правителя. А этого «Берите!» — приказал Боллу, указывая на меня. Со мной оставалось не то двое, не то трое человек, решивших обороняться. Нас притиснули к парапету, Летеи окружили нас со всех сторон, их короткие мечи заблестели кругом меня, рука моя немела, отбивая удары, я чувствовал, что через мгновение все будет кончено, но вдруг... Сзади Летеев, раздался дикий лев. В проходе, из которого они вышли, показались фигуры рабов. Отряд Гуаро прорвал ряды летеев. И теперь рабы зашли в тыл к летеям. Нападавшие на нас мгновенно были окружены. Болло что-то кричал, но его голос терялся в реве битвы. Вдруг Гуаро громадным прыжком подскочил к правителю, потрясая над головой стволом кокосового дерева. «Прочь, прочь, раб!» — прогремел Болло. Но Гуаро завертел своей булавой так, что она засвистела и обрушил ее. На голову бол. Правитель повалился без стона на землю. Рабы завопили с новым исступлением.